Они давно перестали встречать собственные метки, забираясь все дальше и дальше по коридорам и тоннелям. Несколько раз видели над собой решетчатые вентиляционные люки, за которыми можно было разглядеть московское небо, приобретавшее при взгляде из подземелья необычный серебристый оттенок и верхние этажи московских высоток. Но никто из амировцев толком не знал город, Определить свое местонахождение по этим скудным данным они не могли. Что там наверху? Автобусная остановка, сквер, тихий дворик или заполненная машинами проезжая часть? Узнать можно было, только выбравшись наверх и тем самым обнаружив себя. При таком раскладе лучше всего было дожидаться ночи. Но вот только времени у них в обрез. Не исключено, что их продолжают преследовать, Да и Салих потерял много крови, Поэтому они пошли дальше. И напрасно. Люки уже не встречались, Толща земли над головой ощутимо давила на психику. А куда они придут, толком никто не знал. Первое время Амир ни с кем не разговаривал. Он был взбешен. Мало того, что операция сорвалась, так еще и предатель Бруно ушел от возмездия. Своих врагов Амир не прощал. После возвращения он намеревался во что бы то ни стало разыскать карлика и устроить ему показательную казнь. Способов как для первого, так и для второго он знал немало. Бруно был обречен болтаться на потолочной балке в подвале, подвешенным за большие пальцы ног, или торчать на колу в яме, или важно главное чтобы ему не отвертеться и не избежать расправы примерно через час после перестрелки с неизвестными они услышали шум поезда совсем рядом за стеной пронесся состав стены задрожали откуда здесь параус удивился ваха на вокзал вышли что ли метро это скупо сказала мир и точно через несколько минут Иса обнаружил в стене запертую дверь с узким окошком, сквозь которое можно было рассмотреть темный тоннель с красными огоньками светофоров. И еще доносились странные звуки. Было, похоже, недалеко играет гармошка, какой-то простенький народный мотив. «Значит, станция рядом», — догадался Абу. Они подождали. Через некоторое время мимо прогрохотал еще один поезд — В освещенных вагонах виднелись усталые и ничего не подозревающие люди. «Можно попробовать незаметно выйти, как думаешь?» «Амир», — спросил Ваха, — «скроем дверь, выйдем по одному, дойдем до станции, смешаемся с толпой и сразу наверх». «А с Салихом что?» — спросил Амир. «Он тоже смешается с толпой?» Салих был плох. Разряд дроби превратил его правую икру в кровавые ошметки. Ногу забинтовали и перетянули жгутом под коленом, но кровь все равно проступала наружу. Самостоятельно Салих передвигался с большим трудом. Большую часть пути его попеременно тащили на себе Иса и Абу. «Я смогу, я попробую», — промычал Салих. «И пробовать нечего», — Амир отрицательно покачал головой. — У меня есть запасные штаны, — вдруг сказал Иса. — Я отдам их Салиху. Сделаем новый бинт, ничего видно не будет. — Штаны недобро, — спросил Амир. — А оружие мы оставим здесь? И взрывчатку тоже? Или мы спустились сюда погулять? — Не бросайте только меня, — произнес Салих. — В горах я бы ждал сколько угодно, но в этом аду не смогу. Амир помолчал, глядя в окошко на очередной поезд. «Сказал, никто тебя не бросит, молчи. У меня есть хороший план, очень хороший план». Он обернулся. «Тимур, снимай свой рюкзак». Весь пластит с детонаторами был разделен на три части, которые несли Тимур, Саид и Ваха. В общей сложности было около центнера мощной взрывчатки. Тимур снял и поставил на землю свой рюкзак. Амир приподнял его, взвесил на руке. «Салих», — сказал он, — «это лучший час твоей жизни, час твоей славы. Ты войдешь туда, отомстешь неверным и предстанешь перед Аллахом в белых одеждах шахида». Он протянул рюкзак Салиху. Тот со страхом уставился на него, отступил назад, замотал головой. Но я не хочу. Твоя семья будет благодарить тебя. Поверь мне, настойчиво проговорила мир. Это большая честь, царих. Отказаться от нее будет ошибкой. Он ни в чем не виноват, сказал Иса, глядя в пол. Пусть он пойдет с нами. А мир даже не повернулся в его сторону. Ты пройдешь по тоннелю и выйдешь на станцию. «Дождешься, пока подойдут два поезда сразу, и будет много людей», — говорил он Салиху, гипнотизируя его тяжелым взглядом. «Они могут помешать тебе, но не сразу сообразят. У тебя будет время. Ты должен не останавливаться и идти вперед. Стреляй, если надо. Главное, дойди до станции. Но можно взорваться и в тоннеле перед поездом». Это легко, я сам активирую взрыватель. Тимур, помоги ему надеть. — Не надо, Амир. Нет, я не могу идти сам. У меня болит нога, — хрипло пробормотал Салих, отступая все дальше. — Салих ни в чем не виноват. Не трогай его, — выкрикнул Иса. — Почему ты решаешь, кому жить, а кому нет? Почему сам не хочешь пойти дорогой Шахида? — Почему? — переспросил Амир. «Вот почему!» Он выхватил нож, легко взмахнул перед собой. Салих с перерезанным от уха до уха горлом пошатнулся, упал на колени, хватаясь руками за воздух, и свалился на пол «Теперь ты пойдешь вместо него, Иса!» — спокойно сказала Мир, наклоняясь над Салихом и вытирая нож о куртку. «Только ты, как человек здоровый!» «Возьмешь два рюкзака!» Иса метнул быстрый взгляд в сторону Абу, своего односельчанина. Абу кивнул и незаметно расстегнул кобуру. «Руки! Оба!» — крикнул Тимур, который успел обойти их со спины и приставил дуло автомата к шее Исы. Ваха держал на мушке Абу. Бунтовщики подняли руки. Саид быстро обезоружил их. «Предатели!» — Щакалы процедила мир. — Что ж, раз вы хотите идти вдвоем, то можете унести всю взрывчатку. Этого хватит, чтобы похоронить всю станцию с переходами и целый квартал наверху. Берите рюкзаки быстро. Иса, бледный, с лихорадочно горящими глазами, повесил на себя два рюкзака. Один на спину, второй на грудь. Абу нацепил на плечи третий рюкзак. «Так не поступаю, Тамир. Это несправедливо», — проговорил он сквозь зубы. «Будешь учить меня справедливости?» — презрительно бросил командир. «Справедливо было бы прикончить вас на месте, как шакалов. Я даю вам шанс исправить ошибку. Если донесет игрушки до станции, никто не узнает о вашем предательстве». Идите. Он подал знак Вахе, тот достал небольшой плоский ломик, сунул его в щель между дверью и косяком, поддел, потянул на себя, сталь заскрипела а бетон, взвизгнул металл. Ваха крикнул что-то, словно подбадривая себя, и вдруг стал медленно оседать на пол — Саид стоял ближе всех. Он подхватил его и увидел, что из-под черной вязаной шапочки на лицо Вахи стекает кровь. «Кхерам! Ваху убили!» Он бросил тело и тут же сам дернулся, крутанулся на месте волчком, зажимая ладонью рану в боку. «ФСБ, не двигаться! Руки на стену!» — крикнули из темноты коридора. «Стреляем без предупреждения!» Террористы рассыпались в стороны, освобождая центр коридора, вжались в стены. Зазвучали автоматные очереди. Саид рухнул на пол, так и не успев снять с плеча своего Калашникова. Иса и Абу, оба безоружные, что-то кричали о миру. Тот в ответ молча показал им на дверь, ведущую в подземный переход».